Все мы тогда вышли, хоть и малыми группами, и мужика от того Кэп вытащил левыми какими-то маршрутами, полагаю, через север Африки. Все отморозки оттуда давно в Европу умотали к тому времени, пограбить и так, поразвречься. Кэп же по-арабски изъяснялся, как на родном. Не мог он тех мест миновать, ну никак. Опять же, приличные люди во всякой нации имеются. Даже среди арабов, наверное. Потом, когда отчет писал, по первому разу тогда, всю правду и написал, как и остальные. Ничего, кроме правды. Радиостанция упала, связи не было, и точка. Так что рации не всегда хорошо. А нет, рации не всегда плохо. На этих без малого философских размышлениях наблюдает тройка чаек. что сменять нас на взлет, двинулась, не забывая, но очень внимательно контролируя воздух. Самые большие гадости почему-то обычно под самый конец случаются. Вот и сейчас с севера хитро. Четыре крошечных пока точки. Точно неприятности. Но теперь уже не у меня, коль скоро заметить успел. Спокойно продолжаю строить из себя лоха. Даже головой не кручу, а так, исскоса поглядываю, накручивая себе широченные такие верёжи над аэродромом. С запада ещё несколько точек повторяются, господа немецко-фашистские товарищи. Понравилось, значит, ца. Да. Ну-ну. И, wiadomo, и пятью где-то сотнями ниже. То ж круги накручивают. Сообщить им никак. Первая пара на меня, вторая сразу на них. Посякут ребят. Пора, однако. Оглядываться бесполезно. В зеркальце не видно ни хрена. Все на интуиции. Резко меняю шаг винта на безмалово нейтральный. Саживаю ретивую. Трассы прошли спереди. Шаг резко обратно и ружьё слегка на себя. Ведущий хулёв в прицеле. Моя очередь. Тут же тебя и вправо к ребятам. Совсем худой, ведомый проскакивает. А у меня в прицеле уже ведущий второй пары, увлечённо долбящий толика, но далековато до него. А вот ведомый его очень даже в самый раз. Снимаю ведомого. Картина маслом. Толик горит, Саша мечется, как юное развеччица. Ведущий первый укразился шлейфом легоньким, впрочем, и на запад. Ведомый его пошёл в набор. Ведущий второй следен. Его-то ведомый сейчас совсем внизу уже шарванёт. 110-е все шестёркой заходят бомбить. С четвёронкой занитными тфу. А вот я Заходящий на встречу сверху, явно не дразнился. Опять у меня всё будто замедлилось, успеваю и подумать, и сделать всё, что надумал. Контролируя останный пару худых, глаз да глаз за сволочью Дентай нужен, приспосабливаясь максимально удовлетворить толстых, ну, 110-ых. Они бы целяют в три пары друг за другом. Вядомё чуть правее есть сзади, дистанция порядка метров 300 между парами. Кошерно. Сначала первого, потом сдвинув нос вправо второго, потом опять влево третьего и так далее, и прямо качели. Стараясь держаться выше курсов всей шестёрки, поскольку в носы у них много чего понапихано неприятного. Первого погнал далеко. Второго погнал, опять же, далековато. Третьего, похоже, задел. Четвёртого определённо. Пятому, кажись, ещё круче досталось. Чисто же, чисто смахнул с неба. Четырмя то струями в упор. И тут же в боевой разворот, потому как у паскудников этих ещё и стрелки есть сзади. Хоп, промазали. С 10-м определённо не до бомбёжки уже. Неведущего на Саша нацелился мимо, в то время как Толик оп, вывалился, раскорылся, а на Сашу уж что было, пара пикирует. Кшугай их трассами издали, те было отвалились, но тут же снова в набор, и теперь уже на меня. Я же пытаюсь изобразить извращённый интерес к четвёртому, кажется, 110-му. Вот ведь как бывает. Казалось, пятому не в пример больше внимания уделилось, а движок обрезало у четвертого. Судьба! Тот все равно быстрее меня. Пока. Но главные худые поверили и очень меня хотят. Выдерживая ручкой горизонтальное направление, слегка давлю правую, чтобы ближе к балбесу Саши. Кто ж на сто десятого сверху заходит? стрелок у неба там присоедится педаль и машинка моя уходит из-под трасс аккуратным таким скольженцем совершенно незаметным со стороны и пусть спетаются они меня договоримся за огня نزброси скорости поймать и у первого и второго трассы чуть слева от меня проходят потому что сброса нет а есть скольжение И теперь, чтоб второго достать ведомого, то есть, скорость в спешке толком не набравшего, а истину поспешишь, меня насмешишь, лишь совсем капелюшечку довернуть и надо. Я абсолютно не усматриваю, отчего бы теперь благородному Дону чуток не довернуть влево. Оп! Есть. И всё, тихо, спокойно. Мы свернули. Не понравилось. Не все, впрочем. Пара худых осталась. Насовсем. Вон и второй, чего мкнулся. И церр цер Штеррер. Эти чисто мои. Еще одного Саша добил. Таки. Неплохо. Для начала. Худые пошли уже Эмилии. К чему бы это? С эмблемой на капоте. В виде геральдического щита. Внизу что-то вроде моря. вверху типа как голова неведомого, но явно хищного пернатого вытянулся в направлении полёта чёрного цвета, вполне на мой взгляд символично отрубленная в области шеи хрен знач что такое, никогда не увлекался геральдикой этой самой. Какая в конце концов разница, кого сбивать? не перед заждённому асу, симулятору всех времён и народов. Ясно, однако, что какой-то новый ягды гшвадер перебросили сюдать. Надо думать из-за того, что предыдущие проредили не слегка. Так. Вторая смена. В смысле, можно садиться. Дежурная тройка набрала уже высоту. Мерею вниз за ша следом. Не слабо ему крылов взлохматили, однако. Не дело дело житейское, до свадьбы точно заждёт, если она будет это самая свадьба. На параллельной полосе парами взлетают яки. Всей толпой в одинцы рыл, с фролом во главе. Интересно девки пляшут. Всел, как обычно, выкатился на стоянку. Саша за мной не отстаёт. Коля, как положено, встречает. С двумя коллегами. Надо думать Саши с Сашей Столиком, технарь. Если Толик особо не дробазнулся при приземлении с парашютом, то есть самый опасный момент, кто понимает. Можно будет ему из лома с девственной войной машинку собрать к завтраму, пожалуй. Тут такой конструктор на поле, и вокруг с моделистом в придачу. Чуйисон тряхнул колею правой с Сашей на капе. Савченко ждёт, озабоченный, яки у нас забрали в Бобруйск. Называется это теперь 128-я ИАП со знаменем, печатью и прочими необходимыми для военно-полноценной войсковой части причиналами. В количестве 11 яков и пяти ишаков. По нынешним временам немалая сила. По бережным, ну чуть больше из кадрили, командиром Фрол, зампотехом и вообще шульмейстер. Ну нас же теперь военный инженер второго ранга Талманов Виктор Николаевич. Поручкались. Ничего вроде дядька в возрасте, а рука крепкая. В последнее время и в свете событий, кстати, со мной куда менее официальными все стали, как заметил. на подобие как с Фаролом. Тот вроде старлей, всё это навсего. Я как в трудный момент нелёгкую ношу кам полкана себя, так давай вперёд, хотя на новое, следующее в смысле задание меня опять ведомым планируют. Слава Богу единственным хоть. К лейтенанту Жидову, впрочем, у которого уже 3 победы, причём одна на горящей уже чайке. Это его мы сегодня утром меняли. Представился Гоши. Ну что ж, Гоша-то Гоша. По меркам тогдашних, большей частью безусых даже, не растут-с в ВСРКК не юноша уже. Лет двадцать пять. Среднего роста, худощавый, но ладный. На лице будто застыло выражение печально удивленного недоумения. Но двигаться хорошо. Координация прослеживается, ямочка на подбородке. Как выяснилось, подвела связь, точнее ее наличие. Здесь линия стационарная, телефон, а у моряков Пинской флотилии, к тому же, и радио имеется. А еще у них имеется с полдесятка исправных разведчиков, прирожденных, можно сказать, Р-10, причем с радиостанциями. и даже со стрелками-радистами, умеющими худо-бедно с этими радиостанциями пользоваться. Ну точно, вчера еще заметил, как один из них тут летал к фронту. И вот очень желательно стало узнавшему обо всей этой радости командованию уяснить для себя, что же там творится по тылам немецким. Ну, ежели не вовсе глубоким, то хотя бы ближним. Интересно. Насколько помню историю, в ВОВ в первые дни жуткая паника была и бардак. В штабе этого самого западного особого военного округа. Командующий ВВС застрелился даже, уже 22-го. Причем мог и там кто-то найтись, толковый. А может и от менее высокой инстанции указивка пришла. Едет же тут какие-то армии, корпуса и всё такое прочее. Те же флоцкие, впрочем, и сами могли. Они народ придумчивый, не понаслышке знаю.